Не вези меня в Луганск. свободная от слез и работы время, я хожу на свидания с симпатичными. Вот сегодня с одним, например. Пока он тянется за Глинтвейном, поедаю глазами реверс его тонкой шеи, легкий пушок, аккуратные позвонки, высокие, большеглазые, с пучком темно русых волос на затылке. Все то, да не то. Чудное видение открывает рот и сочным донбассским прононсом сообщает, что уже год как ищет работу. Какую-то офисную, интеллектуальную. А то он ничего не умеет. Я слушаю и киваю. Когда начинаю говорить «я», его глаза блестят, как начищенная ложка. В круглом ее преломлении любой покажется себе уродом. Платит в кофейне он. Спонсор нашего Глинтвейна — его мама, оставшаяся в Луганске. Да ведь не вчерашний беженец, а лет восемь уже у нас, текал еще от первых призывов в республики, За плечами физкультурный вуз, студенческие чемпионаты по стране его тогдашнего гражданства. Так что быстро убегать он умел. Думал быть тренером, но какой из него упал, отжался. Он интеллектуал. Были какие-то работы, ну, смартфонами торговал, но то разве то. В детстве читал Жюля верно, не каждая силит. Он безуспешно гоняет в голове вопрос, кем ему быть. Принимает тупик за мысль, а себя за мыслителя. Дома на съемной он сварит себе пельмени и включит какой-то кинчик. Он курит дешевое, пока провожает меня на остановку. Мы прощаемся, а я улыбаюсь ему от уха до уха. Он мешкает, не понимая, что все это значит. А я просто люблю красивое. Мне очень нравится, что он живой и сидел рядом со мной в кофейне. Я бы расставила по углам своего дома таких мальчиков и ходила бы них, будто в каждом углу, огромный, волнением дышащий розовый букет. Главное, не им всем мрод замотать скотчем. Ты натья слушаешься Да я по зарплату бы им платила. Это честно. Даже жаль, что у меня нет денег на эпатажное излишество. Я ныряю в автобус, сажусь у окна, хочу помахать напоследок. Но он уходит, не оборачиваясь. Это зря, что я не умею спать с такими, как он. Чудесные небольшие ладони с длинными пальцами. Ореховые глаза. Я могла бы влюбиться, если б он был статуй. Но он из костей и мяса. И такой придурок. Теперь он просто силуэт в черном пальто. Черное на черном. В коморке памяти и не различить. Автобус движется, огни водят хороводы, кварталы поют хором, танец ли, песня вокруг. Да все невеселое. Дальше площади Гагарина темнеет братское кладбище. И мне кажется, что вокруг снова лето, и я тащу Гошу гулять и целоваться. Мы входим за ограду. В конце главной аллеи видим скопление. Чужих тут лет тридцать, как не хоронят. Гроб привезли к родне. Мы переглядываемся. Секундное недоумение переходит в улыбки. Надо же, каким мы знатоки мест для свиданий. Сворачиваем подальше от похорон. Влажная зелень. Деревья жмутся друг другу все ближе. Дышит жаром. Гоша говорит, что в прошлый раз был на кладбище, когда хоронили его маму. Чувствовал, будто его самого в яму бросили. Но сейчас со мной. Ему хорошо. Я обнимаю его за талию. Мы уходим с дорожки в непролазную глубь. Он такой высокий, что когда долго целуешь его, болит шея. А потом мы шли в город, потные и счастливые, и целовались на каждом светофоре. Я высовываю язык, Гоша хватает его губами, и от этого обоим очень смешно, потому что зрителей должно бы тошнить. Автобус едет дальше, и темная ноябрьская братская давно позади. Летняя братская, на котором Гоша протер мою ягодицу влажной салфеткой, а потом рассказывал минут пять, что у меня самые прекрасные в мире глаза, останется со мной навечно.